Золотой век 60-е годы XIX -го столетия стали своего рода золотым веком гейши. Атмосфера непринужденности, создаваемая гейшами в чайных домиках, резко отличалась от обстановки борделей симабары. Куртизанки на их фоне много проигрывали и смотрелись потрепанными, в то время как гейши одевались по последней моде, а часто просто выступали законодательницами женской моды.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 Когда дело противников режима победило, они стали национальными героинями и создали яркий романтический образ, получивший позднее название Мэйдзи гейша. В 1870 году, на третий год правления императора Мэйдзи, Пантатё был провозглашен независимым Ханомати, кварталом цветов, то есть общиной гейш. Жизнь в Киото, бывшем центром политической активности на протяжении нескольких лет, сплотившим монархистов Японии вокруг дела восстановления императорской власти, когда сам император и его правительство приехали в Токио, сразу затихла. Если город в целом после этого поблек, то кварталом развлечений и удовольствий эта перемена грозила катастрофой. В 1875 году мэр Киото придумал, как возродить роль знаменосца духовной жизни.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 Его рекламе была посвящена специальная брошюра на английском языке, и открывался он самым знаменитым танцем «Мияко о дори из Гиона. Пантатес со своей стороны способствовал успеху мероприятия, показав свой «Камагава о дори» танец реки Каму.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 Для первой постановки Камагава Адори как зрелищного мероприятия в городе не нашлось истратной площадки. Сцену сделали в городском лектории, а и артистической уборной стал двор прилегающего к лекторию буддийского храма.